Глава третья. Леви. Мы сидим на нашем месте примерно 2 часа, а может и больше, в полной тишине. Я всё ещё смотрю на её слова. Я готова разделить твою боль. Они эхом отдаются в моей голове, раз за разом. Я могу даже представить голос и интонацию. с которой она могла это сказать, но не сказала. Написала. Возможно, это тот способ общения, который может нам подойти. Слова продолжают крутиться в моей голове. Я чувствую тепло рядом со своим телом, запах лимона и апельсина окутывает меня с ног до головы, или грейпфрута и мандарина. Или чёрт возьми, чего бы ты ни было. Он проникает мне под кожу, забираясь в самые отдалённые участки. Мне жарко. Я нагреваюсь изнутри, но не понимаю, что всё это значит и как с этим бороться. Повернув голову, я вижу, что она смотрит на небо. Вернее, мне показалось, что она смотрит. На самом деле её глаза закрыты. Моё дыхание учащается, когда взгляд скользит вниз по её аккуратному лицу. охлым кубам, которые приоткрываются, но затем плотно сжимаются. Она чувствует мой взгляд. Мои глаза путешествуют дальше по её тонкой шее, которая чуть дёргается, когда она взглатывает. Её ключицы, грёбаное произведение искусства, они настолько изящны, что Ренуар взбудился бы за считанные секунды, будто на его музой. Её грудь поднимается и опускается в так дыханию Но слишком быстро. Она дышит прерывисто. О, Бэля определённо чувствует мой взгляд. Теперь я в этом уверен. И по какой-то невидной причине в моей груди появляется трепет от того, что я на неё так влияю. Но самое главное то, что она влияет на меня намного больше, и это пугает. Мой разум затуманен. Это вызывает гнев на неё, на самого себя. Она ничего не сделала. но опять забирается внутрь меня и пытается ухватиться своими руками за то, что я не собираюсь показывать ни единой душе. Я рычу и вскакиваю на ноги. Она вздрагивает, открывает глаза и устремляет взгляд на меня. "Вставай", говорю я сквозь стиснутые зубы. Челюсть напряжена до боли в висках. "Я отвезу тебя домой, уже поздно и темно. Что я несу?" Вот оно. Доказательство того, что все здравомыслящие клетки в моём теле находятся явно не в мозге. Серое вещество быстрым темпом превращается в розовое, а точнее, фиолетовое. В точно такой же цвет, как этот чёртов блокнот. Боль встаёт, не произнося ни слова. Почему она молчит? Хочется ли мне, чтобы она что-то сказала? Нет, не хочется, уверяю я себя. Она поднимает блокнот и засовывает его в сумку, после чего разворачивается, откидывает густые каштановые волосы и лёгкой непринуждённой походкой направляется в сторону парковки. Что ж, уходит она по-королевски. Я следую за ней, но держусь на расстоянии, и наконец-то моё тело немного расслабляется. В лёгкие начинает поступать кислород, а не запах цитрусовых. Спасибо. Она останавливается около моей машины и ждёт. Чёрт, эта девушка ещё пару часов назад боялась, что её пальцы съедят на ужин, а сейчас она покорно, с невозмутимым видом стоит и готовится к тому, что я отвезу её домой. Ни единого слова против, ни единого вмешательства в глазах. Что это? Доверие? Мы каждый раз общаемся так, будто готовы убить друг друга на месте. Я мог бы спокойно выбросить её сладкий зад где-нибудь около обочины на съедение волкам. Интересно, в наших лесах водятся волки. Сконцентрируйся. Почему она всё ещё мне доверяет, если порой я не доверяю сам себе? Она ждёт, когда я открою ей дверь. И я, чёрт возьми, открываю, грёбаный джентльмен. Быль садится в машину и тянется к ручке, чтобы захлопнуть дверь, но я её опережаю и закрываю сам. Оббегаю капот и сажусь внутрь. Мне требуется пара минут, чтобы собраться с мыслями. Пристегнись, указываю я и жду, пока она пристегнёт ремень безопасности. После чего с глубоким выдохом трогаюсь с места. Едем мы так же в полнейшей тишине. Боковым зрением я вижу, как она жуёт щёку и нервно перебирает пальцы, надавливая подушечкой большого на остальные. Почему она начала нервничать? Мы даже не разговаривали. 10 минут назад она была абсолютно спокойна. Ты нервничаешь, констатирую факт, потому что не хочу, чтобы она придумывала отговорки. Что? Она заговорила: "Наконец-то ты нервничаешь". Поворачиваю голову и смотрю прямо ей в глаза. И сейчас там полнейшая паника. Нет того спокойствия, что было раньше. Хм. Она откашливается прежде чем произнести. Я должна была вернуться домой несколько часов назад. Просто великолепно, мать вашу. Её тетя трёт мне яйца прямо на их чёртовой подъездной дорожке. Почему ты не ушла? Потому что не хотела, пожимает плечами она. Я тоже не хотел, чтобы она уходила. Но ты могла бы прийти домой вовремя. «Сейчас ты переживаешь, что опоздала, хотя сама решила остаться. Это же не из-за меня?» Последнюю фразу я бросаю с усмешкой, но в глубине души надеюсь, что из-за меня. «Тебе когда-то говорили, что у тебя мания величия», — огрызается она. «Не только тебе хорошо в том месте, и это чудо, что мы смогли просуществовать там вместе так долго, и я была рада». Она прерывает свой нескончаемый поток слов, и её голос смягчается. Я была действительно рада составить тебе компанию в этот день. Но сегодня мне тоже было тяжело, поэтому я и оказалась там. Она была рада составить мне компанию. И как мне с этим теперь работать? Я всегда мог справиться с тем, что она мне не рада. Но как обращаться с тем, что она рада моей компании? Я понятия не имею. Хорошо. Единственное, что мне удаётся выдавить из себя. Мы едем ещё несколько минут, после чего останавливаемся около её дома. Я смотрю вперёд, она смотрит в боковое окно. Никто не шевелится. Что нужно делать в таких ситуациях? Может быть, есть какое-то пособие для чайников, как обращаться с девушкой, которая соблазнительна как грех, но ты полный придурок и ведёшь себя с ней как к настоящее дерьмо. Моё лицо было изображено на обложке этой книги. Спасибо, что подвёз, Левия. Бэл прерывает тишину и смотрит на меня. Когда она начинает тянуться к дверной ручке, я наклоняюсь и перехватываю её ладонь. Мы смотрим на наши руки, а затем поднимаем глаза друг на друга. Я прочищаю горло прежде чем заговорить. Спасибо. Мой голос растерял всю уверенность. Спасибо, что была со мной. Она ничего не говорит, а я продолжаю смотреть в эти бездонные зелёные глаза, они пленяют меня, заковывают в наручники, и именно поэтому, наверное, мне всё ещё не удаётся отпустить её запястье, где я чувствую учащённый пульс. Она первая прерывает зрительный контакт и отвечает: "Не за что. Ты тоже в какой-то степени мне помог. Я не была одинока". Я тоже. У тебя всё будет в порядке? Я делаю паузу. Не будет проблем с тем, что ты опоздала. Бэл опять жуёт щёку, а затем отвечает: "Не знаю, но я смогу с этим справиться". Почему мне не хочется, чтобы она с этим справлялась? Вернее, намного лучше, если Бэл сможет с этим справиться. Я просто не хочу, чтобы ей приходилось это делать. Мы опять погружаемся в тишину, продолжая смотреть друг на друга. с множеством противоречивых эмоций в глазах. Почему мы такие левые? Еле слышно спрашивает Бэл. Я слишком долго думаю над ответом. Ведь единственное, что хочется сказать, потому что я глуп, потому что пристрастился к одиночеству, потому что я хочу тебя вернуть, но боюсь. Потому что я от тебя отказался. Моя грудь болит от каждого вдоха. Бэл ничего не отвечает. Выходит из машины и направляется к дому. А я её не останавливаю. 2-0. В её пользу.